встречающиеся нам в действительности, кажутся вычурными. Вид с любимого места княгини был в таком роде. Его составляли небольшой заросший с краев прудик, сейчас же за ним крутая горка, вверх поросшая огромными старыми деревьями и кустами, часто перемешивающими свою разнообразную зелень, и перекинутая над прудом начало горы старая береза, которая, держа счастье своих толстых корней в влажном береге пруда,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 потому что она, видимо, забылась и мысли не имела о себе и о том, что на нее смотрит. Выражение ее больших глаз было столько пристального внимания и спокойной и ясной мысли, в позе ее столько непринужденности и смотрения в величавости, что снова меня поразило, как будто воспоминание о ней, и снова я спросил себя, не начинается ли... И снова я ответил себе, что я уже влюблен в Сонечку, а что Варенька просто барышня, сестра моего друга, а она мне понравилась в эту минуту. И вслед этого я почувствовал неопределенное желание сделать или сказать ей какую-нибудь небольшую неприятность.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 я нахожу, что это праздное и бесполезное занятие, — отвечал я, очень довольный тем, что я сказал такие маленькие неприятности, притом оригинальную. Варенька чуть-чуть подняла на мгновение бровь с выражением сожаления и точно так же спокойно продолжала смотреть прямо. Мне стало досадно на нее, но, несмотря на это, серенький, исполенявший краской перильца мостика, на который она оперлась,